Глава 22. Билли. Тик-так. Тик-так. Во вторник утром я в сотый раз проверила свой телефон. Очевидно, я отчитывала минуты до судного часа. Фиктивная церемония бракосочетания Колби была назначена сегодня на четыре. Оставалось пять часов до того, как мой парень женится на другой. Я понимала, что все не так просто, и это не настоящая свадьба. Но все равно было чертовски больно. Как бы мне ни было неприятно, что до этого дошло, я была счастлива, что Колби, стиснув зубы, решил действовать. Это означало, что мы стали на шаг ближе к окончанию этого кошмара. «Сейлор, сейлор, это все ради сейлор», — напомнила я себе. Сегодня я по-прежнему пыталась забыться в работе, потому что ничего другого мне не оставалось. Но мозг и руки отказывались друг с другом взаимодействовать. У меня уже был один такой неудачный рабочий день. Сразу после того, как появилась Майя. Но сегодняшний день побил все рекорды. И что еще хуже, у меня была полная запись и все шансы где-нибудь напортачить. Дик всё утро наблюдал за тем, как я терплю неудачу. То роняю инструменты, то забываю, где что лежит, то несколько раз прошу клиента в деталях повторить, какая татуировка ему нужна. Единственное, чего я не сделала, так это не испортило сам рисунок. Это было единственное... Чего я никогда не делала и совсем не хотела начинать сегодня. После того, как ушел мой второй клиент, Дик сменил табличку на двери с открыто на закрыто и опустил жалюзи на окнах. «Что ты делаешь, черт побери? Закрываю нас на сегодня», — объяснил он. «Почему? Ты сама не своя. Жустин обзванивает всех оставшихся клиентов и переносит запись». Я посмотрела на Жюстин, которая прижимала к уху телефон. Она помахала мне рукой. Они словно устроили мне засаду. Клиенты на меня рассчитывают. Я в отчаянии огляделась. «Ты не можешь просто всех обзвонить и закрыть салон? Это мой салон!» «И что ты сделаешь? Уволишь меня?» Дик рассмеялся, направляясь к двери. «Ну же, растяпа! Пойдем скорее отсюда!» Я постояла, раздраженно скрестив руки на груди, но потом сдалась и схватила сумочку. Я помахала жестин, которая по-прежнему прижимала телефон к уху. Ты запрёшь дверь? спросила я. Она кивнула и подняла вверх большой палец. Куда мы идем? спросила я Дика. Куда угодно, подруга. Я собираюсь плотно занять каждую секунду этого дня, чтобы ты не страдала. Погруженная в мысли, сама знаешь о чем. Мы сделаем все, чтобы время пролетело как можно менее болезненно. Мы вышли за дверь, и я последовала за Диком по тротуарам Нью-Йорка, в тайне, испытывая облегчение от того, что сегодня он освободил меня от необходимости вести себя профессионально. Первая наша остановка произошла возле магазина сладостей. Дик завел меня в одно из таких мест, где можно взять пакет и наполнить его чем душе угодно. «Зачем мы сюда пришли?» — спросила я. Он пожал плечами. «Потому что я придумал это по ходу дела. Однажды ты призналась, что, когда была моложе, покупала себе такой огромный пакет и отправлялась шляться по городу? когда тебе было грустно. Я подумала, вдруг ты поностальгируешь. К тому же мне захотелось шоколада. Я никогда не отказывалась от конфет. Я схватила пакет и набрала свои самые любимые. Мягкие мармеладки, скитлс, мармеладных червячков и кисло-сладкие сует Tarts. Дик наполнил свой пакет в основном шоколадными конфетами. Я десять минут копалась в сладостях, и это определенно помогло мне отвлечься пока я не добралась до одного из последних ящичков. Надпись гласила «Идеальный вариант для свадебного торжества». Все мои мысли о предстоящей церемонии нахлынули на меня с новой силой. Дик, должно быть, заметил, как я застыла перед дрожжей миндаль в белой сахарной глазури. «Вот дерьмо!» — пробурчал он у меня за спиной. «Идеальный день для свадьбы? Не правда ли, Дик?» Я закатила глаза. «Этот миндаль в сахарной глазури — отстой!» Ребенком я едва не сломал себе такую штуку зуб. Он потащил меня за руку. Пойдем нам, пора. Он оплатил наши конфеты, и мы продолжили бродить по улицам. А куда мы теперь идем? Спросила я, пережевывая красно-синего мармеладного червяка. Если я скажу, то ты не пойдешь. Так что просто плыви по течению. Он поймал такси и велел водителю отвезти нас на Таймс-сквер. Следующее, что я осознала, это то, что мы оказались перед музеем Мадам Тюссо. У меня отвисла челюсть. «Ты поведешь меня в музей восковых фигур? Ты говорила, что ни разу в нем не была? Это правда. Но на то есть причина. Меня это не интересует». «Да брось ты. Будет весело», — сказал он и помог мне выбраться из такси. Честно, он был прав. Мы с Диком получили колоссальное удовольствие, позируя для фотографий с восковыми фигурами и болтаясь. Мы обсудили политику с Бараком Обамой, и сообщили Бритни Спирс, какое облегчение испытали в связи с окончанием опекунства над ней. Мы изображали из себя членов британской королевской семьи и семейства Кардашьян. Я легко вписалась в общество последних. Со своими длинными черными волосами я была похожа на давно потерянную сестру с татуировками. Еще мы танцевали с Бьонсе, и это понравилось мне больше всего. Однако веселье закончилось, когда мы наткнулись на экран с изображением группы «Битлз». В этом не было ничего плохого, за исключением того факта, что Джон Леннон заставил меня вспомнить о Колби Ленноне, и я снова провалилась в яму. Тьфу! Мой взгляд был прикован к Джону, когда Дик подошел ко мне сзади. О чем задумалась, Йока? Я продолжала смотреть на фигуру. «Ты же знаешь, что у Колби фамилия Леннон, верно? С сегодняшнего дня это будет и фамилия Майи». «Ради всего святого!» — Дик вздохнул. «Пора ускорить темп, черт возьми. Пойдем отсюда и поищем, где перекусить». Мы вышли из музея и зашли в деликатесы каца за моим любимым сэндвичем с пастрами. Деликатесы каца — известная закусочная в еврейском стиле на Манхэттене, известная также под названием у достопримечательность Нью-Йорка, входящая во многие справочники для гостей города. Меню не соответствует требованиям кашрута. Потом мы сели в метро и поехали в центральный парк, чтобы пообедать там на скамейке. Мы только закончили есть, когда я заметила, что к нам приближается пара. На ней было свадебное платье, и она придерживала нижнюю часть фаты, чтобы она не волочилась по земле. Они собирались произнести свои клятвы. Рядом уже ждала лошадь с экипажем, готовясь их увезти. Дик увидел их и обреченно опустил голову. Бедняка изо всех сил пытался меня отвлечь, но вселенная нанесла ему удар. Кто-то там наверху никак не хочет, чтобы я об этом забыла, дик. Во-первых, взгляни на ее платье. Оно ужасное. И на ней ни единой татуировки. Скучно, как в аду. Он вздохнул и встал. Ладно. Знаешь что? Я думал, мы переживем этот день без алкоголя, но похоже все к тому идет. Пойдем поищем бар. Выпить никогда не помешает. Я вскочила со скамейки. Показывай дорогу. Мы вернулись на улицу. Идик Дик помчался по кварталу в поисках ближайшего бара. Как только он его нашел, мы завалились внутрь, подыскали себе местечко в углу и настроились провести там вторую половину дня. Я допивала вторую бутылку пива, когда зазвонил мобильный. Колби. Было почти три часа дня, что означало, что это еще не произошло. Я взяла трубку и постаралась звучать бодро. «Привет!» Он напротив казался запыхавшимся. «Где ты?» «Я около салона, и он закрыт». «О, нет. Я в баре с Диком». «Почему?» Я не хотела лгать. «Ну, сегодня утром мне было трудно сосредоточиться, и Дик принял волевое решение закрыться после того, как мы приняли по паре клиентов». «Мы все это время шлялись по городу». «В каком вы баре?» Я этого даже не знала. «Как называется это место?» спросила я у Дика. «У Сэмми». «У Сэмми? Это где-то рядом с парком?» Черт, далеко». Мне нужно было с тобой повидаться, и я подумал, вдруг у тебя найдется время, если я заеду по дороге в суд. Я чувствовала себя ужасно. Мы же не планировали встречу, Колби. Ты сказал, что поедешь туда прямо с работы? Если бы я знала. Понимаю, вздохнул он. Мне просто нужно было убедиться, что с тобой все в порядке. Я чувствовал, что не найду в себе сил через это пройти, если ты не в порядке. И, если честно, и хотел тебя увидеть, я просто. Его слова оборвались. «Не знаю, мне плохо». У меня сдавила грудь. «Мне тоже плохо, но это не имеет значения, потому что мне всегда будет плохо при мысли о том, что ты на ней женишься. Чувствовать себя хорошо в таких условиях нереально. Ни тебе, ни мне хорошо не будет, понимаешь? Нужно это принять». «Я не обязан через это проходить», — настойчиво произнес он. «Обязан», — я глубоко вздохнула. «Ты знаешь, что обязан». Последовала долгая пауза, и я слышала только его дыхание. Я пожалела, что выпила, потому что алкоголь сделал меня более эмоциональной. Глаза защипала от слез. «Дай мне поговорить с Диком», — наконец попросил он. Я передала телефон своему другу. «Колби хочет с тобой поговорить». «Привет», — сказал Дик, послушала и кивнул. «Да, не беспокойся». Он помолчал. «Береги себя, чувак. Я об этом позабочусь». Дик вернул мне телефон. «Жаль, что я не смог тебя увидеть», — сказал Колби. «Но я рад, что ты с Диком». «Наверное, это к лучшему, что мы разминулись. При виде меня ты бы дал волю эмоциям, а эмоции тебе сейчас ни к чему. Это деловая сделка». «Да, и самой низкой пробы. Честно говоря, я бы предпочел встретиться с мафиози». Я проверила время. У него оставалось меньше часа. «Тебе пора ехать. Здание суда находится в другом конце города. Ты же не хочешь опоздать?» «Я хочу опоздать! Не хочу я на ней жениться никогда!» «Колби, все будет хорошо, ты справишься», — говорю я, на мгновение став большой девочкой. «Позвони, когда все закончится, хорошо?» «Хорошо». Я повесила трубку, прежде чем он успел сказать что-то еще. Я чувствовала, что первым он трубку не положит. Я тут же пожалела, что прервала разговор, но я бы не вынесла, если бы Колби произнес что-то, от чего я бы расплакалась. Мне не хотелось сидеть в этом баре и обливаться слезами. От этого не стало бы легче ни ему, ни мне. «Что он тебе сказал?» — спросил я дико. «Поблагодарил меня за то, что я за тобой сегодня присматриваю. И все. Он за тебя волнуется». Я провела пальцем по запотевшей пивной бутылке и погрузилась в свои мысли. Несколько минут спустя я подняла взгляд и заметила, что кто-то идет к нам и машет нам рукой. Это был... Ован? «Приятно встретить тебя здесь», — с ухмылкой произнёс он. темно синий костюм «Тройка», блестящие часы. Он был сама элегантность. «Что ты здесь делаешь?» — поинтересовалась я. Они с Диком пожали друг другу руки. «Мой офис тут неподалёку. Решил зайти на часок отдохнуть». Я прищурилась. «Неужели?» Он подсел к нам, подозвал официантку и заказал себе пиво. «Что новенького?» — осведомился он. «Ничего особенного». Я пытаюсь не думать о том, что через час Колби женится. Я сделала большой глоток. Он прикинулся дурачком. «О, так это сегодня?» «Да ладно, Оуэн. Ты знал, что роспись назначена на сегодня?» «Да, знал». Его лицо потемнело. «Он прислал мне сообщение, чтобы я зашел тебя проведать. Он знает, что с тобой дик. Но Колби хотел, чтобы и с его стороны был кто-то, чтобы убедиться, что с тобой все в порядке. Если он сам присутствовать здесь не может, то я...» «Следующий наилучший вариант». «Тоже спасибо, но в этом нет необходимости», — возразила я. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы не усложнять Колби этот и без того непростой день». «Хотя это большая редкость». «Ты покинул офис, хотя еще нет и четырех часов?» — подразнила его я. «Откровенно говоря, я не помню, когда уходил с работы в такое время». Вскоре к нашему столику в углу подошел Брейден и широко улыбнулся. «И ты тоже?» «Глазам своим не верю», — воскликнула я. «А что?» — он пожал плечами. «Я зашел выпить». Он подмигнул и посмотрел на Дика. «Как делишки, чувак?» Брейден посмотрел на меня так, словно ему стало жаль меня. «Как ты держишься?» «Господи Иисусе, никто же не умер!» — крикнула я. «Почему все ведут себя так, словно кто-то умер?» Брейден похлопал меня по плечу. «Если ты в порядке, то ему в порядке». «Я слышал, намечается вечеринка!» — прокричал другой голос. «Холден». Я покачала головой и рассмеяла. Я должна была догадаться, что это будет триединство. Холден наклонился и поцеловал меня в щеку. «Привет, Билли. Выглядишь потрясающе, как всегда». Он кивнул в сторону Дика. «Привет, чувак. Я видел твои соцсети. Какого чёрт вы делали сегодня с семейством Кардашьян?» «Завидуешь?» — хихикнул Дик. Холден подмигнул и сел за наш столик. «Что будем пить?» — я подняла свою бутылку. «Пиво!» «А что, неплохой выбор!» — он схватил меню. «Дай-ка посмотрю, что у них тут есть!» Холден поднял руку и подозвал официантку. «Как получилось, что у вас троих сегодня нашлось время со мной посидеть?» Все просто», — объяснил Холден. «Когда одному из нас плохо, мы бросаем все дела. Сегодня для Колби нет ничего важнее, чтобы убедиться, что с тобой все в порядке» поэтому я, не мешкая, пришел сюда, чтобы за тобой присмотреть. Я его лучший друг». Брейден и Оуэн одновременно повернули головы в сторону Холдена. «Кто, черт возьми, короновал тебя его лучшим другом?» — Рявкнул Оуэн. «Да!» — подхватил Брейден. «Кто умер и сделал тебя лучшим другом?» «Кто умер?» «Эх, Райан, тупица», — ответил Холден. За столом воцарилась тишина, потом Холден указал на них. Кстати. «А ты вчера вечером предложил Майе выйти за тебя замуж, чтобы Колби не пришлось этого делать?» «Нет», — прищурился Брейден. Холден самодовольно ухмыльнулся. «Верно, ты этого не сделал, потому что не ты его лучший друг, а я. Лучший друг предложил бы ей пожениться». Я моргнула. «Подожди, давай-ка все заново, Холден. Ты сделал что?» «Все цыпочки мне так говорят», — он подбегнул. «Давай-ка все заново». Серьезно, Холден», — вмешался Дик. «Ты предложил Майе выйти за тебя замуж?» Холден сделал большой глоток пива и пожал плечами. «Да, вернее... Вчера поздно вечером я пришел к Колби и предложил ему сделку, чтобы ему не пришлось на ней жениться и чтобы она оставила его в покое. Я был предельно серьезен. Я бы непременно на ней женился». «Это было мило с твоей стороны, Холден, но совершенно безумно», — заметила я. «Безумно потому, что я знаю что это было не просто предложение ты бы действительно через это прошел да конечно и что в этом безумного у меня нет девушки как у колби с меня не убудет никто не пострадает но он решил что это будет слишком сложно из за Сейлора, адвокатов и прочего жаль что я не подумал об этом раньше я был готов притвориться влюбленным в эту сучку просто чтобы избавить его от нее ради этого парня я готов на все если смерть райна меня чему то и научила так это тому, что настоящие друзья — самое важное в жизни. Иногда даже важнее семьи. В зависимости от того, какая у тебя семья, конечно. Дик положил руку мне на плечо. «Отлично тебя понимаю. Вот эта цыпочка — мой спасительный круг. Трудные времена, я всегда могу на нее рассчитывать. А она на меня. Вот почему я сегодня весь день таскаю ее задницу по городу, пытаясь отвлечь от дерьмовых мыслей». Он поднял палец. Однако жениться на май я не предлагал. Значит, Холден, ты как человек лучше, чем я. Все рассмеялись. Мне повезло, что сегодня эти парни были со мной. «Билли, ты готова посмеяться до слез? осведомился Оуэн. «Конечно. Если не веришь, проверь». Он посмотрел на Холдена. «Ты когда-нибудь слышал, чтобы кто-то случайно сделал себе принца Альберта?» Он принялся театрально пересказывать безумную историю Холдена о Минете. Из-за которого он едва не проколол себе член. Им удалось меня рассмешить. Они все продолжали шутить, и в какой-то момент мое внимание отвлеклось. Все происходящее за нашим столом отошло на второй план, как только я взглянула на часы. Без четверти четыре. В эту минуту колби или уже женился на майе, или был близок к этому. Пискнул телефон. Короткое сообщение. Но сколько в нем было смысла? Колби, я люблю тебя! Моё сердце жалость, Я это чувствовала. Он написал мне потому, что с минуты на минуту собирался расписаться. И он любил меня.